Лаврин не стал прятаться, а все слонялся и слонялся по двору, прислушиваясь к отзвукум боя. Хотя бы одним глазом посмотреть, что там делается. Несколько раз к Лаврину убегала Алена, присматривалась к лесу и тянула мужа в хату. Он вроде бы и слушался ее, да через какую-то минуту снова оказывался во дворе, где с деревьев нависало голубое убранство и не. И снова в лесах забухали пушки. А на татарском броде трещало трещал лед, мороз. Хоть бы в эту кую стужу не отказало оружие его сыновей, ведь такое случалось у него. И только подумал об этом, как увидел на бездорожье в полях поднявшуюся снежную пыль. Облако разбухая приближалось к приселку и защемило сердце у Лаврина. С чего бы это? Вскоре из снежной пыли показались кони, их огненные гривы взлетали словно пламя, за лошадьми мчаться, раскачиваясь на ходу легкие санки. Только почему ж никого не видно на них? Вот кони исчезли в долинке, затем замелькали между деревьями, выскочили на улицу и вырастая на глазах, понесли прямо на него взломаченные огни грив. Что же это происходит? И Лаврин, ужаснувшись чего-то, отступает от ворот. А кони добегают до них, как вкопанные останавливаются и тревожно смотрят на человека покрасневшими глазами. Им очень хочется что-то сказать, но они не знают людской речи, а человек тоже забыл свою и только хватается рукой за грудь. Разглядел уже, что на сонях уткнувшись головами в пулемёт лежат припорошенные снежной пылью его сыновья. Лаврин, будто из далекой дали слышит он окрик Алёны, но не оборачивается к ней, а пошатываясь идет к воротам. Кони кладут ему голову на плечи, и за ними он уже не видит сыновей. Прыгнувшись руками и грудью, он открывает ворота Настеш. Лаврин. Сразу постарев, молчит муж. только рукой тянется к шапке, вытирает еву лицо. Мимо него с прыгающими огнями грив проходят кони, поскрипывают сани, где голова к голове чуб к чубу лежат его окровавленные дети. Потемнело у Лаврина в глазах, и теперь он не знает, где лежит Романа, где Василь. И вдруг страшный вопль разорвал тишину, приглушил далекий грохот пушек. Сыны мои, сыночки, сыны мои, сыночки, лебедята мои, рыдая, Алёна к кресту упала на детей, ища их руки, их головы, их чубы. Сыночки мои, сыночки. Лаврин, как потерянный, какое-то время молча смотрел на детей, на жену, потом подошёл к соням и начал от них и от детей отрывать Алёну. Ещё она гласившись в хате, пробормотал он, кусая губы: А детей надо занести в тепло. Алёна качнулась, головой упала на сани, а он бережно взял на руки Романа или Василя и пошатываясь от этой самой тяжёлой ноши пошёл в хату. Там положил своё дитя на широкий стол, за которым прежде сидело столько людей и все желали ему здоровья, потом пошёл за Василёмом или Романом. Всё теперь перепуталось в голове. Под причитаньем Алёны он снял с детей сапоги, кожушки и шапки, только не решился снять изморозь с их бровей и глаз. И впервые в его хате забилась жена заголасила, всё дотрагиваясь дотрагиваясь до соновей, а он молча стоял возле них и только изредка проводил рукой по глазам и неожиданно спросил: "Алёна, где же Романа, где Василий?" Сначала ужас мелькнул в глазах жены, Дапаняв всё она положила полуживую руку на неживую вот старшенький наш и снова заголосила а в хату с свойс раскрытые двери прорывались и прорывались отзвуки битвы лаврин слышал их и душа его была не только возле детей но и там в лесах он вытер ладонью лицо наклонился к столу поцеловал романа потом василя поклонился им, положил ожелевшие руки на плечи жены, поднял на неё дрожащие ресницы. Алёна, родная, прости меня раз и второй и третий. Куда ж ты, Лаврин, уже снулась она. Лаврин повёл глазами на окна, туда, где были наши дети. Ещё раз прости, иначе нельзя, иначе не могу. Он обнял её, три раза поцеловал запёкшимися губами. Лаврина, как же я, воскликнула жена, ты подумал подумал, твёрдо сказал он: "Зави отца, зави людей и ждите меня. Догорит бой, непременно приеду". И вышел на подворье. Тут он руками стёр изморь с коней, поправил упряжь, наклонился к пулемёту, открыл крышку, проверил, нет ли перекоса, затем заглянул в коробку с патронами и только потом вскочил в сани. Стоя на них, выехал со двора. Ещё кивнул головой Алёне, что застыло на мельничном жорнове, который словно ожил и перемалывал ее. Кони понеслись галопом и потянули за собой не только столб снежной пыли, но весь приселок, все броды, всю ее душу, всю ее жизнь. Фигура Лаврина все уменьшалась и уменьшалась, пока ее не поглотила снежная пелена и даль. Она в уступлении оглянулась и увидела возле изгороди старый заснеженный член. Тот чёлн, в котором когда-то, не успев дойти с поля до дому, родила Романы и Василя, и ужаснулась, что их ждёт сегодня. Неужели кладбищенская земля и чёлны кладбищенские кресты и вздыбленные броды всё пошло кругом. Не ногами, одной болью, что терзала, разрывала, разламывала её всю. Она вошла в хату, в безысходности хотела опуститься перед детьми и вдруг увидела, что с ресниц Романа скатывается навесок слеза. Снег ли растаял, или это вправду живая слеза? "Дитя моё", вскрикнула она, тряся его плечо. Слеза с виска Романа скатилась вниз, а на ресницах появилась вторая. "Роман, Романочку мой," И у старшенького едва-едва шевельнулись обмёрзшие губы: "Мама", не сказал он вздохнул, и мать, припадая к сыну, так обхватила его, как обхватывала в грозу, когда он был ещё маленький, а затем прикоснулась к воселью, вслепую искал его сердце: "Отзови же, сыну, заговори, и тебя и долю твою моляю, отзовись". И она уже не слышала, как шло, останавливалось Каменела и снова просыпалось время. И не заметила, как стало живать приселок, не видела, как его начали заполнять партизаны, как всюду заметались люди, открывая двери и ворота, как женщины, приникая к стременам, плакали и зазывали в жилища почерневших от боя и мороза бойцов. Вот и на ее подворье влетели кони с разбивающимися огненными гривами. Позади Лаврина на легкокрылых санках сидела незнакомая девушка или молодица. Она первой соскочила на землю, придерживая рукой сумку с красным крестом, кинулась к жилищу, вдруг оступилась, поскользнувшись на мельничном жорнове, и чайка и влетела в хату. То, что увидела она с порога, на какой-то миг остановила ее, но вот она овладела собой, бросилась к близнецам. Склонившись над романом, пальцами сжал его запястье, стала прислушиваться к жизни или не быть ее. И вдруг ожили, от удивления поднялись брови партизана. Ольга, Оля, это ты или сон? Я Романочку только молчи. И тогда чуть-чуть улыбнулись его уста, прошептали: а кто ж тогда скажет за меня, что мы тебя любим? Молчи, Роман. уже молчу Василя спасай а я наверное сама живу сыны мои сыночки Киев, Дяковцы, Ирпень 1961 1974 годы Конец книги Июль 1993 года Читал И. Терновский